Теона Рэй. Маленькая хозяйка волшебной лавки. Глава 1 Уверены, что вам сюда. Водитель обернулся на нас, заглушив мотор. Я молча кивнула. Не знала, как объяснить человеку, что мне и моей пятилетней дочери в сорокоградусный мороз необходимо выйти на дороге ведущей через лес. До ближайшего населённого пункта, если ехать вперёд, 110 километров. Если повернуть назад, 80. Сейчас выйдем из машины, и такси уедет, а мы останемся в зимнем лесу среди ночи. Скорее всего, добродушный водитель сразу же пойдёт в полицию, но мне было всё равно. Нас никогда уже не найдут. Я глянула на наручные часы. Минутная стрелка двигалась к заветной цифре слишком медленно но сидеть в машине дольше было нельзя. Оплата за поездку списалась с карты, оставив на счету 20 рублей. Я отдала последние за вероятность, что дальше меня ждет спасение. Дочка крепко стиснула мои пальцы в своей ручке, когда машина, взвизгнув тормозами, сорвалась с места. Я следила за удаляющимся светом фар до тех пор, пока такси не скрылось из виду и осмотрелась. «Мам!» Соня тоже принялась оглядываться по сторонам, а потом хмуро посмотрела на маленькие чемоданы наших ног. Тёмный лес её не пугал. «Я думала, Дед Мороз придёт к нам домой!» «Придёт, милая, но ещё слишком рано, до Нового года целый месяц!» Дочку слушала в полуха, свободной рукой пытаясь отыскать записку в кармане пальто. Вот она. Подсветила телефоном, вбила написанные на ней координаты в навигатор и с облегчением поняла, что мы стоим именно там, где надо. Но всё равно нужно смотреть по сторонам, потому что портал может открыться совсем рядом с нами. До его появления оставалось 15 минут. «А дядя вернётся?» — спустя пару минут спросила дочка, зевая. «Нет, не вернётся». «А как мы пойдём домой? Нас не съедят?» «Кто, малыш? Волки?» «Нет», — я рассмеялась, а сердце заплакало от жалости к Соне. «Даже в темном лесу, где наверняка водятся волки, нам было безопаснее, чем дома». Я, не переставая, смотрела на часы. «Еще десять минут, пять, три...» Чем ближе было ровно два часа ночи, тем сильнее я дрожала, но не от холода паника накрывала с головой при мысли о том, что 20 лет назад меня просто обманули. Мне тогда было всего 8. Что, если мне просто рассказали сказку, а я поверила и втянула во всё это свою дочь? Никогда себе этого не прощу. Если портал не откроется, мы не сможем дойти до ближайшего поселка в такой холод. Пушистые ресницы Сони покрыли синием, носик покраснел, но в голубых чистых глазах сияло любопытство. Дочке не было страшно, она вообще не понимала, что происходит, и пока не замёрзла и не проголодалась, воспринимала нашу поездку как весёлое приключение. «Две минуты, одна...» «Милая, иди ко мне скорее», — подхватила Соню одной рукой, в другую взяла чемоданчик со всеми нашими пожитками и завертелась, ища взглядом голубоватую вспышку. Тот мужчина, представившийся мне как Балдернелл, Говорил, что вход работает всего тридцать секунд, ни больше, ни меньше. Мы должны успеть, иначе идти нам больше некуда. Последнюю минуту я отсчитывала вслух. Соня задавала вопросы, но я ее не слышала. Двадцать секунд, десять, мам, не сейчас, малышка, выдохнула я, и в тот же миг в шаге от нас вспыхнуло голубоватое сияние. Мне потребовался всего миг на радость, наполняющую сердце. Балдер не обманул, портал правда существует. А в следующую секунду я рывком кинулась к сиянию. Мгновение, и оно потухло. А мы все еще стояли среди зимнего леса. Растерянно озираясь по сторонам, я старалась разглядеть, куда ведет дорога. Балдер говорил, что отличия от нашего мира я сразу не замечу, поэтому чувствовала себя сейчас уверенно, точно зная, что мы уже перешли. Земля осталась очень далеко, так далеко, что никто и никогда не найдет ни меня, ни Соню. Я ведь видела вспышку, она не могла быть плодом моего воображения, не могла. Соня все так же с любопытством вертела головой, а я крепче сжала ручку чемодана и зашагала вперед. Балдер объяснял мне, куда идти. Это было очень давно, но я до сих пор помню каждое слово. 50 шагов прямо вперед. Запомнила!» Я тогда мотала головой, словно болванчик, и улыбалась. Мне нравилась эта сказка о другом мире, в котором живут волшебники, эльфы и даже русалки. А дядечка был настолько серьезен, что я не могла ему не поверить. «Потом увидишь дома. Но тебе туда нельзя идти сразу!» Я тряхнула головой, прогоняя воспоминания, и двинулась вперед ровно пятьдесят шагов. «Обойдешь поселок», — звучал в моей голове хриплый голос. «Выйдешь на узкую тропинку, по ней влево до самого конца. Увидишь деревянный дом и внимательно присмотрись к окнам. Когда заметишь в одном из них красный огонек, значит, ты на месте». Мужчина назвал себя путешественником, а потом встал со скамейки и ушел, оставив мне записку со множеством цифр. Это сейчас я знаю, что в ней были написаны дата и точные координаты места, где произойдет открытие портала. А тогда мне казалось, что дядя дал мне письмо, написанное на иномирном языке. Я берегла его двадцать лет, а достала из сейфа книжки только вчера, когда моя привычная жизнь рухнула. «Мам», — дрожащий от холода голос дочки вырвал меня в реальность, — «я устала», — «Потерпи, милая, осталось совсем чуть-чуть», — улыбнулась я, увидев в конце узкой тропинки тот самый дом. В окне правда горел огонёк, и теперь всё будет хорошо. Путешественник предупреждал, что портал выведет меня на крайний север Молота, но также говорил, что мир огромен, и при желании я смогу отправиться куда угодно, хоть на жаркий юг. А это значит, что нет смысла грустить насчёт лютых морозов» которые здесь были еще сильнее, чем в моем родном мире. Я искренне улыбалась. Счастливо целовала дочку в щеки, она смеялась и фырчала, возмущаясь, что я пачкаю ее слюнями. Я уже не чувствовала ни холода, ни усталости. Видела огонек и шла на него. Путешественник говорил, что он живет в этом доме и поможет мне, когда я приду. Он говорил, что у меня будет возможность отыскать портал через 10 лет. Балдер, «Должен был ждать меня в том самом месте, в лесу». Говорил, что он будет возвращаться домой из своего путешествия, но в восемнадцать лет я не желала никуда уходить. Обнесенный забором двор был заметен снегом. Я хмуро смотрела на входную дверь, заваленную сугробом, почти наполовину. Судя по всему, путешественника не было дома несколько дней, и, по крайней мере, очень надеюсь, что не дольше». Я оставила дочь на тропинке за воротами, поставила чемодан у её ног и полезла по сугробу во двор. Ключа не было ни в щелях, ни в приступке, над дверью. Едва не плача, я смотрела на тяжёлый навесной замок и, в перчатке шарила окоченевшими пальцами по оконной раме. Надеялась, что ключ окажется в каком-нибудь из отверстий. — Мам! — Потерпи немного! Обернулась на миг проверить Соню и... Убедившись, что малышка в порядке, разве что выглядит растерянной, снова взглянула на окно. «Вандализм — это нехорошо, но если я сейчас не выбью стеклом и с дочерью замёрзнем у запертой двери этого дома?» Звон нарушил ночную тишину. Я отряхнула рукав пальто, от стеклянных крошек и, просунув голову в окно, беглым взглядом осмотрела прихожую. В темноте разглядеть что-либо было невозможно но я надеялась, что сумею отыскать свечи». Проваливаясь по колено в снег, вернулась за Соней. На руках дотащила ее до разбитого окна и забросила в прихожую чемодан. Следом помогла дочке забраться и придерживала ее за руки, пока она не оказалась на полу. «Тут темно, мам!» «Я же с тобой», улыбнулась ей, снимая пальто. «В верхней одежде мне не удастся пролезть в такую узкую форточку, поэтому пальто отдала Соне и та бережно прижала его к себе. «Ты как Дед Мороз!» — смеялась Соня. «Он ведь тоже через окно заходит, да?» «Это он меня и научил!» — хохотала я, втискиваясь в проем. Дотянулась руками до пола и кулем свалилась вниз. В том, что это был тот самый дом, я даже не сомневалась. Путешественник говорил, что он живет в отдалении от поселка, на самом краю леса, и я не перепутаю дом, потому что он тут всего один» но где сам балдер если я вообще правильно помню его имя да конечно помню я не забыла ничего из того что он мне говорил соня обычно стойко переносила любые трудности даже когда хотела есть или сильно устала она молча терпела потому что знала так надо но сейчас дочка принялась конючить что неудивительно ведь за последние сутки ей удалось поспать всего час пока мы ехали в такси Из прихожей в дом вела узкая дверь, и она, к счастью, оказалась не заперта. В комнате за ней было так же темно, поэтому двигаться приходилось на ощупь. Добралась до окна, дернула занавеску в сторону, и тьма в помещении сменилась полумраком. Так лучше, хотя бы не споткнусь. Еще несколько минут поисков, и в моих руках было три свечи и спички. Я подожгла фитиля одной свечи и поставила ее на стол у окна следующую установила в железный подсвечник стоящий на пустой полке а третью сжала в руке теперь света хватало на то чтобы все рассмотреть небольшое помещение служащее и кухни гостинные одновременно оказалось чистым и уютным на полу лежал толстый ковер прикрывая щели между досками у окна стоял длинный стол и две скамьи по обе стороны от него но самым прекрасным в этой комнате была печь рядом с которой находилась маленькая поленница с сухими дровами. Рядом с ней на стене висели шкафчики, а на полу под ними стояли тумбы. За еще одной дверью обнаружилась спальня с широкой кроватью, письменный стол, табурет, сундук для одежды и тумбочка с постельным бельем. Я вытащила из нее одеяло и поморщилась. Оно было влажным, значит, дом не отапливался давно. Уложила Соню на кровать прямо в одежде, укрыла ее своим пальто, и дочь тут же заснула. А я еще долго лежала рядом с ней, пытаясь осознать все, что произошло этой ночью. Только сейчас, слыша мирное посапывание ребенка, я наконец поняла, что мы все-таки вправду спасены. Балдер не обманул, другой мир существует». Разве что путешественник не рассказывал мне о том, с какими трудностями придется столкнуться здесь. Да и мой тогда еще детский мозг улавливал лишь что-то вроде... «В Молоте много таких, как ты, не только из Земли, но и из других миров». «И магия есть?» — восхищенно спрашивала я, мысленно уже подружившись с какой-нибудь феей. «Есть?» — отвечал мужчина. Он был не очень стар, но виски были подернуты сединой, да и в бороде пробивались белые волоски. Для меня, любительницы сказок, Балдер Нелл был сказочным колдуном. и Я охотно ему верила. Как оказалось сегодня, не зря. Сегодня я смотрела на своего ребенка, и у меня сжималось сердце от страха. Что если бы к ней на улице подошел странный мужчина, представившийся волшебником? Она бы тут же поверила во все его росказни, а потом сбежала из дома на поиски фей, русалок и принцесс. Как когда-то хотела сделать я, но мне было велено ждать десять лет. Прийти на место, которое указано в записке, и уже там меня бы ждал Балдер. Он обещал мне обучение в Академии магии, а потом работу в некой магистерии. До сегодняшнего дня я жалела, что не пришла в тот день, но я не могла оставить любимого. Прикрыв глаза всего на минуту, мысленно попрощалась с мужем, пожелав ему мозгов. Доброты я ему не желаю, счастья и здоровья тоже. Как бы плохо это ни было, но в глубине души желала ему смерти. Сейчас главное помнить, что он больше не причинит вреда ни мне, ни Соне, Осталось лишь дождаться возвращения Балдера, он ведь должен прийти домой, верно? И тогда с его помощью моя жизнь станет совсем другой, проще, лучше, безопаснее. Он обещал. Как наивна я была в этот вечер. Но я об этом даже не догадывалась.